и высоких тонких девиц. Каждый из этих духов, возникших из привезенных нами конвертов, представлял н е с о м н е н н ы й интересы. Мы очень страдали от невозможности поговорить с каждым в отдельности. Через три часа поток гостей устремился вниз по лестнице. К нам подошел маленький толстый человек с выбритой начисто головой, на которой сверкали крупные капли ледяного пота.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 Закричал мистер Адамс. Конечно. Нет, нет, нет. Вы не говорите так. Был в Советском Союзе. Я долго там прожил. Да, да, да. Сэры, я работал у вас семь лет. Вы меня испортили в России. Нет, нет, нет. Вы этого не поймете. После нескольких минут общения с мистером Адамсом нам стало ясно, что мы совершенно не понимаем Америки, совершенно не понимаем Советского Союза и вообще ни в чем ничего не понимаем, как новорожденные телята. Но на мистера Адамса невозможно было сердиться, когда мы сообщили ему, что собираемся совершить автомобильную поездку по штатам. Он закричал Шурли и пришел в такое возбуждение, что неожиданно раскрыл зонтик, который был у него под мышкой, и некоторое время постоял под ним, словно укрываясь от дождя. Шурли, повторил он, конечно, было бы глупо подумать, что Америку можно узнать сидя в Нью-Йорке. Правда, мистер Илв и мистер Петров? Уже потом, когда наша дружба приняла довольно обширные размеры, мы заметили, что мистер Адамс, высказав какую-нибудь мысль, всегда требовал подтверждения ее правильности и не успокаивался до тех пор, пока этого подтверждения не получал. Нет, нет, мистеры, вы ничего не понимаете. Нужен план. План путешествия – это самое главное. И я вам составлю этот план. Нет, нет, не говорите. Вы ничего не можете об этом знать, сэры.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 вывести который было бы не под силу даже м и ч у р и н у вместе с Бербанком.